«Вот так-то мы прожили два года на стене. Маленькие стычки с пиктами, частые охоты со старым Алло в стране пиктов заполняли все наше время. Иногда старик называл нас своими детьми. Мы очень любили его, его варваров, однако никогда не позволяли им раскрасить нас по-пиктски. Следы их красок остаются до самой смерти». «А как это делалось?» — спросил Дэн. Это было что-нибудь вроде татуировки. Они сжимают кожу так, что выступает кровь, и тогда втирают в нее цветные соки. От алба до щиколоток Алло был выкрашен в синюю, зеленую и красную краски. Он нам сказал, что раскрашивание составляет часть его религии. Наш старик много говорил нам о пиктских верованиях. Пертинокс очень интересовался, подобными вещами и когда мы близко познакомились с ним стал нам сообщать что происходит в британии за стеной «В те дни происходило много событий и клянусь светом солнца серьезно произнес парнезии мелкий народ знал почти все когда максим провозгласил себя императором британии и переправился в галью алло сказал мне бы Сказал также, какие войска и каких переселенцев взял с собою наш новый повелитель. Другими путями вести приходили к стене через две недели. Алло сообщал мне также, какие войска брал Максим из Британии каждый месяц, чтобы они помогали ему покорить Галлию. Позже я узнавал, что старый пикт правильно называл меня когорты. Изумительно! И я расскажу вам еще одну удивительную вещь. Сантурион сложил руки на своих коленях и прислонил голову к изгибу щита, который был позади него. Осенью, когда начались первые морозы и пикты убили своих пчел, мы трое отправились за волком с нашими новыми собаками. Наш генерал Рути Ильян дал нам десятидневный отпуск, и мы уехали за вторую стену, в более высокие горы, где нет даже старинных римских развалин. Еще до полудня мы убили волчицу, и, снимая с нее шкуру, Алла поднял голову и сказал мне, «Когда ты будешь капитаном стены, мое дитя, тебе не придется охотиться на волков». С таким же успехом я мог надеяться получить место префекта Нижней Галлии, а потому засмеялся и сказал, «Вот погоди, когда я сделаю с капитаном». «Не зачем ждать». — сказал Алла. — Оба послушайте моего совета и отправляйтесь домой. — У нас нет домов, — сказал Пертинос. — Ты сам отлично знаешь это. Мы конченые люди. Для нас обоих большой палец опустился к земле. Только люди, не имеющие надежды, решились бы подвергать себе опасности, садясь на ваших диких лошадей. Старик засмеялся обычным коротким смехом пиктов. Оклесица лает морозную ночь. Я люблю вас обоих, сказал он. Кроме того, я научил вас немногому, что нам известно об охоте. Послушайте же моего совета. Отправляйтесь домой. Нельзя, сказал я. Во-первых, я потерял расположение моего генерала. Во-вторых, у Пертинокса есть дядя. Я ничего не знаю о дяде Пертинокса. — сказал Алло. — Но дело в том, Парнезий, что твой генерал хорошего мнения о тебе. — О, — произнес Пертинокс, — как ты можешь знать, что думает Максим? Ты — старый лошадиный барышник. — Как раз в эту минуту вы знаете, как близко подползают дикие звери, когда люди едят. Большой волк выскочил из кустов и помчался от нас, ним бросились наши собаки, мы за ними. Волк завел нас далеко в такие места, о которых мы никогда не слыхивали. Он бежал все прямо, как стрела до самого заката и в сторону заката. Наконец мы увидели мысы, далеко вдающиеся возвилистые воды. И под нами внизу разглядели корабли, вытащенные на серую отмель. Мы насчитали 47 семь судов, Это были не римские галеры, а корабли с крыльями воронов, которые пришли с севера из неподчиненной владычеству Рим-области. На двигались люди. Солнце вспыхивало на их крылатых шлемах, эти крылатые шлемы сидели на головах рыжеволосых воинов из северной свободной страны. Мы смотрели, мы считали, мы удивлялись так, Как хотя до нас и доходили слухи об этих крылатых шапках, как их называли пикты, мы никогда не видывали их. «Прочь, — Прочь, — сказал Алло, — мой вереск не защитит вас здесь. Нас всех убьют. Нас всех убьют. Ноги его дрожали, голос тоже. Мы двинулись обратно. Крались по вереску при свете месяца. Крались почти до утра. Наконец наши бедные лошади чуть не упали в каких-то развалинах. Когда мы проснулись с онемевшими членами, Алла мешал муку с водой. В стране пиктов костры зажигают только близ деревень. Эти маленькие люди всегда подают друг другу знаки дымом, и чужой дым заставляет их стремиться к нему, как рой жужжащих пчел. И они умеют жалить. — Вчера вечером мы видели только торговую пристань, — заметил Алла. — Ничто иное, как торговую пристань. — Я не люблю лжи на пустой желудок, — заметил Пертинокс. — Мне кажется... — У него были зоркие орлиные глаза. — Мне кажется, он там тоже торговая пристань, а? Он указал на дым, курившийся над далеким холмом, поднимаясь, как мы говорили, пиктскими призывами. То есть так. Пуф! Два раза пуф! Еще два раза пуф, потом пуф! Пикты это делают, то прикрывая костер намоченной кожей, то поднимая ее, когда дым то идет к небу клубами, то перестает подниматься. — Нет, — сказал Алла, — дым курится ради вас и ради меня. Вы обречены. Едемте. мы двинулись. Раз возьмешь вереск, приходится повиноваться своему пикту. Однако противный дым поднимался на расстоянии двадцати миль от нас там, далеко на восточном берегу, и стоял несносно-знойный день. — Что бы ни случилось, — сказал Алло в то время, как наши лошадки тихо ржали, — помните обо мне. — Я-то тебя никогда не забуду, — сказал Пертинакс. — Ты лишил меня завтрака. — Что значит для римлянина пригоршня смолотого овса? — ответил ему Алло и засмеялся своим смехом, не похожим на смех. — Что сделали бы вы, если бы были пригоршни овса, раздавленные между верхним и нижним жерновами мельницы? — Я пертинокс, а не разгадчик загадок, — ответил пертинокс. — Ты глупец, — сказал Алло. — Вашим богам и моим богам угрожают чужестранные божества, и нам остается только смеяться. — — Люди, которым грозят, всегда живут, — долго, — заметил я. — Прошу богов, чтобы это оказалось справедливым, — пробормотал Пикт. — Но, повторяю, не забывайте меня. Мы поднялись на последний раскаленный холм и взглянули на восточное море, плестевшее в трех-четырех милях от нас. Там на якоре стояла маленькая парусная галера, выстроенная по образцу судов Северной Галлии. Ее переходный мостик был опущен, парус поднят до половины мачты. А как раз у подножия нашей горы, один, держа свою лошадь в поводу, сидел Максим, император Британии. Он был одет в охотничье платье, опирался на небольшую палку, но я узнал его спину и сказал об этом Пертинксу. — Ты еще безумнее старика, Алло, — сказал мой друг, — на тебя подействовало солнце. Максим не двигался, пока мы не очутились перед ним. Тогда он оглядел меня с головы до ног и сказал, — Ты опять голоден? Кажется, судьба повелевает мне при каждой нашей встрече угощать тебя. Со мной пища, алла приготовит ее. — Нет, — возразил старый пикт. — Принц в своей собственной стране не прислуживает странствующим императорам. Я угощал моих детей, не спрашивая твоего позволения. Тем не менее, он начал раздувать золу. «Я ошибся», — проговорил Пертингс. «Мы все сошли с ума. Говори же, безумец называемый императором!» Максим улыбнулся своей ужасной улыбкой с сожжатыми губами. «Однако, прожив два года на стене, человек перестает бояться выражений лица. Поэтому я не испугался». — Я хотел, чтоб ты, Парнезий, жил и умер центурионом на стене, — сказал Максим. — Однако, судя вот по этому, — он поискал что-то за пазухой своей одежды, — ты умеешь думать и рисовать. Максим вынул свиток писем, которые я писал моим близким. Там было множество рисунков, изображавших пиктов, медведей и разных людей, которых я видел на стене. Моя мать и сестра всегда любили мои рисунки. Он передал мне один набросок, который я назвал «Солдата Максима». На листке был изображен ряд толстых винных мехов и наш доктор из госпиталя Гунно, нюхавший их. Каждый раз, когда Максим брал войска из Британии в Галлию, он присылал гарнизону вина, вероятно, желая успокоить воинов. На стене мы называли каждый винный мех максимум. — Да, да, и я нарисовал их в императорских шлемах. — Еще недавно, — продолжал он, — Цезарю присылали имена людей за меньшие шутки, чем от Правда, Цезарь, — ответил Пертинокс, — но ты забыл. Это было раньше, чем я, друг твоего друга, научился превосходно метать копье. Он не устремил на Максима конец своего охотничьего копья, но покачал его на ладони, вот так... — Я говорил о прошедших временах, — заметил Максим. Его веки даже не дрогнули. — В нынешнее время приятно находить юношей, которые умеют думать за себя и за своих друзей. Он кивнул головой Пертинексу. — Твой отец, — парнезия одолжил мне на время эти письма, — значит, тебе не грозит никакая опасность с моей стороны. — Ровно никакая, — пробормотал Пертинекс и потер острие копья свой рукав. «Мне пришлось уменьшить гарнизоны в Британии, потому что я нуждаюсь в войсках для Галлии». «Перри явился, чтобы взять воинов со стены», — сказал император. «Желаю, чтобы мы принесли тебе радость», — произнес Пертинокс. «Ведь мы — самые худшие ссоры империи, люди, потерявшие надежду. Лично я скорее доверял бы осужденным преступникам». «Ты так думаешь?» — совершенно серьезно спросил его максим но это будет только до покорения Галлии. Всегда приходится подвергать опасности или свою жизнь, или свою душу, или свой покой, или вообще какую-нибудь безделицу. Алла обошел вокруг костра с шипящим оленем мясом в руках и предложил его нам двоим. — Ага, — заметил Максим, ожидая своей очереди. — Я вижу Алла в своей стране. — Что же ты заслуживаешь почести, Парнази? — Скажи, у тебя много сторонников пиктов? — «Я с ними охотился», — ответил я, — «и, может быть, в их племени у меня найдутся друзья». «Он единственный человек в броне, который понимает нас», — сказал Алла и принялся говорить о наших добродетелях и о том, как мы с Пертинексом за год перед тем спасли от волка одного из его внуков. «И действительно спасли?» — спросила луна «Да, но он преувеличил наш подвиг». Зеленый человек ораторствовал как... как Цицерон. Он превратил нас в каких-то великолепных героев, и Максим не сводил глаз наших лиц. — Довольно, — сказал он. — Я выслушал Алло, говорившего вас. Теперь я хочу послушать, что вы скажете о пиктах.